Вторая поправка к Конституции США Поскольку хорошо организованная милиция необходима для безопасности свободного государства, право народа хранить и носить оружие не должно нарушаться. Перевод второй поправки, который я привел выше, скорее всего не точный, но именно он неизменно встречается в русскоязычной литературе. Собственно говоря, я ни разу не встретил другого русского перевода, за исключением того, что иногда слово милиша переводится как «милиция», а иногда как «ополчение», что, по сути, одно и то же. Сомнение, однако, вызывает перевод двух других слов, и непонимание их значения существенно ограничивает, если не исключает, возможность не только обсуждать дела Верховного Суда США, касающиеся второй поправки, но и понимать суть рассуждений и устремлений отцов-основателей при ее формулировании включая главного автора Билля о правах, Джеймса Мэдисона. Одно из этих слов – стейт, имеющее несколько значений, из которых нас интересуют только два – государство и штат. А второе – people, которое может переводиться как народ и люди. В приведенном выше тексте слово стейт переведено как государство, в то время как одним из предметов спора как раз и является вопрос – Что именно имел в виду автор второй поправки Мэдисон, а затем и Конгресс, ратифицировавший ее как часть Билля о правах, государство или штат? Слово же «пипл» переведено как «народ», что означает, что переводчик выбрал толкование, означающее «общество», «коллектив», а не «индивидуальных личностей». Похоже, оба эти слова были переведены в ставшем уже каноническом русском тексте второй поправки неправильно но более подробно об этом ниже. В параграфе 16 раздела 8 статьи 1 Конституции США говорится о правах и полномочиях Конгресса, в частности, о праве на создание регулярной армии и власти над милицией. Под термином «милиция» мы будем подразумевать народное ополчение. Конгресс будет иметь полномочия предпринимать все необходимые действия для организации, вооружения и воспитания милиции, а также для осуществления руководства той ее частью которая может быть призвана на службу соединенных штатов оставляя за штатами право на назначение офицеров и полномочия на осуществление военной подготовки и обучение милиции в соответствии с нормами установленными конгрессом в глазах антифедералистов постоянная регулярная армия таила в себе больше опасности чем сулила благ антифедералисты считали что, имея в распоряжении регулярную армию, центральная власть может легко превратиться в тираническую. Поэтому ее попытки создать и поддерживать регулярную армию в мирные дни нужно всячески сдерживать. Главной американской ценностью была свобода. А регулярная национальная армия, столь необходимая и желанная во время войны, таит в себе угрозу свободе человека в мирное время. Сдерживающим фактором против регулярной армии должна была служить милиция, которая в те времена находилась под контролем Штатов. Возникает вопрос. Если нет регулярной национальной армии, то как Конгресс может эффективно отразить нападение внешнего противника, пока такая армия будет мобилизовываться? Именно для этого, по задумке федералистов, и надо было передать Конгрессу полномочия призывать на помощь милицию. Итак. Конституция предоставляла Конгрессу полномочия организовывать, вооружать и дисциплинировать армию, определять количество и вид необходимого вооружения, количественную пропорцию между солдатами и офицерами в частях, но при этом оставляла за штатами право назначать офицеров и обучать ополченцев, то есть милицию, военному искусству. Такая расстановка полномочий, прав и обязанностей между центральной властью и штатами видна из протоколов заседаний Конституционного конвента, в частности, из протокола номер 1 от 1787 года. Таким образом, милиция в мирное время была в распоряжении штатов, но в военное время любые ее контингенты могли быть призваны Конгрессом на службу для обеспечения национальной безопасности и защиты общегосударственных интересов США. Даже призвав милицию на государственную федеральную службу, Центральное командование должно было полагаться на офицеров, назначенных, воспитанных и обученных правительствами разных штатов. Кроме управления и контроля над милицией, антифедералисты сумели протащить финансовые ограничения Конгресса в вопросах призыва в национальную армию. Деньги на призыв и содержание армии выдавались сроком на два года. Наверное, самым влиятельным антифедералистом был вирджинский политик Джордж Мейсон. Он известен как один из трех делегатов Конституционного конвента 1787 года, которые не подписали Конституцию. Двое других были Эдмунд Рэндольф из Вирджинии и Элбридж Джерри из Массачусетса. В своих статьях и письмах Мейсон уделил большое внимание вопросу об оружии. Он подчеркивал, что наилучший способ поработить людей ⁇ это обезоружить их. И история не раз это доказывала. Безусловно, Мейсон был последователем английской юридической школы, которая считала право на ношение оружия одним из естественных и неотъемлемых прав человека на самооборону. То есть, это право, дарованное Господом Богом, а не суверенным или законодательным органом. Другой выдающийся антифедералист, тоже из Вирджинии, Патрик Генри прославившийся призывом к мобилизации милиции и решительным боевым действиям против надвигающейся английской армии, выступал против ратификации Конституции на том основании, что в ней не содержалось положение, запрещавшего разоружать людей. Он считал, что каждый человек, способный пользоваться оружием, имеет право им владеть. Патрик Генри был одним из тех отцов-основателей нации, которые считали наибольшим злом государственную тиранию, а поэтому настаивали на включение в биль о правах поправки о недопустимости законов, ограничивающих это право. Но какими бы ни были разногласия между федералистами и антифедералистами, и те, и другие считали тиранию величайшей опасностью для республики. Много споров велось и до сих пор ведется о том, разрешает ли или даже налагает ли такое обязательство. Конституция взяться за оружие, чтобы свергнуть тирана, узурпировавшего власть, или даже законно избранный орган власти, который не исполняет своих прямых обязанностей. Самой главной обязанностью власти, считали отцы-основатели, было не мешать своим субъектам, то есть обыкновенным людям, быть свободными и счастливыми. Не для того ли и существует вторая поправка, чтобы позволить людям с оружием в руках свергнуть тирана? В федералистской статье 26 Александр Гамильтон, один из отцов-основателей американской нации, писал, ⁇ Если представители народа, будучи избранными согласно предлагаемой Конституции, предали интересы своих выборщиков, то народ имеет право защищать свои политические права и иметь для этого средства. В своих рассуждениях о праве на ношение оружия как федералисты, так и антифедералисты, опирались на величайших философов, политических деятелей и юристов, начиная с Аристотеля и кончая Блэкстоуном и Макиавелли. Никто из отцов-основателей, судя по их письмам, статьям и комментариям, не считал, что право на оружие относится к охоте или развлечениям. Наоборот, многие из них цитировали самого знаменитого английского юриста Блэкстоуна, который писал в своих комментариях, что Право на владение оружием является необходимым для сохранения всех других прав, которые будут бессмысленными, если их единственной защитой будет мертвая буква закона. Но если из федералистских и антифедералистских статей так очевидно, что отцы-основатели заботились о праве граждан на самооборону, то почему в протоколах Конституционного конвента нет ни одного слова на эту тему? Почему индивидуальное право на самооборону только вскользь упоминается в протоколах дебатов по ратификации второй поправки во всех штатах? Да и не только в штатах, но и в Палате представителей. Если отцы основатели придавали такое большое значение праву на ношение и хранение оружия, почему они об этом практически ничего не говорили во время дебатов? Потому что это было самое очевидно или потому что речь шла о праве штатов на организацию и вооружение собственной милиции. Последнее толкование господствовало в Соединенных Штатах более 200 лет. В 1939 году оно было закреплено в деле «США против Миллера».